А. Антисфен Антисфен, афининин и друг Сократа, был первым выступившим как циник. Он жил в Афинах и преподавал в гимназии, носившей название Киносарг. Он получил прозвище «обыкновенная собака». Его мать была Фракиенко, и его часто в этом упрекали. Этот упрек для нас, разумеется, не имеет никакого значения. Антисфен отвечал на этот упрек. Матерь богов была фригийка, а афиняне, которые так гордятся тем, что они исконные обитатели своей страны, не более благородны, чем искренне обитающие в этой стране моллюски и саранча. Его учителями были Горгий и Сократ, и он ежедневно ходил из Пиреи в город, чтобы слушать Сократа. Он написал много произведений, названия которых приводит Диоген, и, согласно свидетельству всех, он был в высшей степени образованным и серьезным человеком. Принципы Антисфена просты, так как содержание его учения – застревает во всеобщем. Нет нужды, поэтому излагать их здесь более подробно. Он дает общие правила, состоящие из такого рода красивых фраз. «Добродетель давлеет себе и ни в чем не нуждается, кроме как в сократовской силе характера. Добро прекрасно, зло безобразно». «Добродетель состоит в делах и не нуждается ни во многих основаниях, ни в учениях. Назначением человека является добродетельная жизнь. Мудрец удовлетворяется самим собою, ибо он обладает всем, чем мнимо обладают другие». Он удовлетворяется своей собственной добродетелью, он во всем мире чувствует себя одинаково дома. Если он не имеет славы, то на это нужно смотреть не как на зло, а как на благодеяние и так далее. Как мы видим, здесь снова начинается скучное краснобайство о мудреце, которое впоследствии сделалось еще многословнее как у стойков, так и у Эпикурейцев. Этот идеал, в котором дело идет о назначении отдельного человека, видит удовлетворение последнего в упрощении потребностей. Но если антисфен говорит, что добродетель не нуждается в доводах и поучении, то он забывает, что сам он приобрел свою независимость, готовность отказаться от всего, что составляет предмет желаний других людей, благодаря своей умственной культуре. Мы видим вместе с тем, что добродетель получила теперь другой смысл – Она уже не бессознательная добродетель, подобно непосредственной добродетели гражданина свободного народа, исполняющего свои обязанности к отечеству, сословию и семье, так как этого непосредственно требуют данные отношения. Вышедшее из своих пределов сознание должно теперь для того, чтобы стать духом, овладеть и постигать всякой реальностью и постигнуть ее, то есть осознать ее как свою. Но такого рода состояния, называемые состоянием душевной невинности или прекраснодушия и тому подобное, суть состояния человеческого детства. Хотя они в свое время и достойны похвалы, все же человек, вследствие того, что он разумное существо, должен выйти из них, чтобы, упразднив эту непосредственность, вновь сотворить себя». Однако свобода и независимость циников, состоявшая лишь в том, чтобы до крайней степени уменьшить связанность с потребностями абстрактно, так как она, нося отрицательный характер, должна быть по существу лишь отречением. Конкретная свобода состоит в том, чтобы относиться равнодушно к потребностям, но не избегать их, а оставаться свободным в самом наслаждении и, продолжая быть нравственным, принимать участие в правовой жизни людей. Абстрактная свобода, напротив, отказывается от нравственности, так как индивидуум замыкается в своей субъективности, и она, следовательно, представляет собою момент безнравственности. Антисвен был еще благородной фигурой среди представителей цинической философии. Но его манера очень близко подходит к краю за пределами которого начинается грубость, вульгарное поведение, бесстыдство, и цинизм позднее действительно перешагнул через этот край. Этим объясняются насмешки и шутки по адресу циников, и лишь индивидуальная манера и сила характера отдельных представителей цинизма делают их интересными. Уже об антисфене сообщают, что он стал придавать значение внешней скудности образа жизни. Циник должен был просто одеваться. Толстая палка из дикого оливкового дерева, грязный двойной плащ, который служил ночью также и постелью, нищенская сума, чтобы класть туда самую необходимую пищу, и чаша, чтобы зачерпнуть ею воду. Вот костюм, который служил признаком циника. Больше всего они придавали значение упрощению потребностей. Мысль, что такое упрощение делает человека свободным, легко может показаться справедливой, ибо потребности ведь представляют собой зависимость от природы, а последняя антагонистична свободе духа. Мысль о сведении этой зависимости к минимуму как будто приемлема, но этот минимум... Сам сразу оказывается неопределенным, и если придают главным образом значение тому, чтобы при этом следовать лишь природе, то этим как раз придают слишком большое значение естественным потребностям и отказу от другого рода потребностей. То же самое имеет место в принципе монашества. Отрицание заключает в себе вместе с тем положительную направленность на то, от чего отрекаются, и отречение, равно как важность того, от чего отрекаются, этим слишком подчеркивается. Одежду циников уже Сократ объявляет тщеславием. Ибо когда Антисфен однажды показал дыру в своем плаще, Сократ сказал ему «сквозь дыру твоего плаща проглядывает твое тщеславие». Одежда не есть предмет разумного определения, а регулируется потребностью, которая сама собою ясна. На севере приходится иначе одеваться, чем в Центральной Африке, и точно так же зимою не носят бумажной одежды. Остальное лишено разумности и предоставлено случаю и мнению. Так, например, в недавнее время древняя немецкая одежда приобрела значение в связи с патриотизмом. «Покрой моего сюртука» определяется модой, портной уже сошьет его, следовательно, не мое дело что-нибудь изобретать здесь. Это, слава богу, уже изобрели другие. Эта зависимость от привычки, от мнения все еще предпочтительнее, чем зависимость от природы. Нехорошо, однако, направлять свой ум на такого рода вещи. Правильной точкой зрения здесь является только безразличие, так как и сам предмет представляет собою нечто безразличное. Когда на это обращают слишком большое внимание, то думают, что в этом есть какая-то оригинальность и хотят обратить на себя внимание, но борьба против моды есть мальчишество». Я не должен, следовательно, по отношению к этим вещам самоопределяться, не должен также вводить вопрос о них в круг своих интересов, а должен действовать так, как это установлено помимо меня».